И вот сейчас слово взял некогда известный террорист СМЕРШа по фамилии Стерлик. Он сидел за два стула от Ларго, по левую руку от него. Он обратился не к Ларго, а к собранию со следующими словами. «Товарищи, я тут обдумываю те любопытные материи, о которых нам поведал наш многоуважаемый номер один, и я говорю себе...» — Да, все это прекрасно задумано. Я больше чем уверен, что эта операция окажется успешной и что у нас не будет необходимости взрывать вторую бомбу. — Я тут Давич, полистал путеводитель для яхтсменов. Последнее слово он выговорил с заметным усилием и узнал, что в нескольких километрах от нашей цели есть большой отель, и малонаселенное поселение. Полагаю, что взрыв первой бомбы уничтожит примерно две тысячи человек. В моей стране на это не обратили бы внимания, что такое две тысячи человек по сравнению с разрушением ракетной базы Советского Союза. Но на Западе думают иначе. Уничтожение этих двух тысяч человек и спасение тех... Кто может погибнуть при взрыве второй бомбы, здесь сочтут самым наиважнейшим делом, что, само собой, повлечет согласие на наши условия. Все это так, товарищи. В тусклом, монотонном голосе послышались нотки оживления. И я говорю себе, что уже через двадцать четыре часа наши труды окончатся, и великий приз будет в наших руках. И теперь, товарищи... Красно-черные тени превратили улыбку в кривую гримасу. Когда такие огромные деньги почти уже в руках, мне приходит в голову крайне неприличная мысль. Ларго сунул руку в карман пиджака и снял с предохранителя маленький Кольт-25. «Я поступлю несправедливо по отношению к моему русскому товарищу номер одиннадцать» и по отношению к другим членам группы, если не поделюсь с вами своими соображениями, попросив в то же время быть снисходительным к тому, что может оказаться необоснованным подозрением. Собрание зловеще притихло. Все присутствующие здесь были тайными агентами и заговорщиками. Они почуяли запах мятежа, тень грядущей измены. Что известно номеру десять? что он намерен обнародовать каждый приготовился решать быстро куда прыгать когда кота выпустят из мешка ларго вынул оружие из кармана и незаметно прижал к бедру наступит момент продолжал номер десять наблюдая за лицами собравшихся чтобы мгновенно оценить их реакцию и наступит очень скоро когда пятнадцать из нас оставив на судне Пять членов комитета и шестерых матросов отправятся туда. Он махнул рукой в сторону, в темноту. И будут долго плыть в темноте прочь от судна. И в этот момент, товарищи, что если оставшиеся на борту уплывут прочь и оставят нас одних в море? Вокруг стола началось движение, шум голосов, номер десять поднял руку. Может показаться, что я рассуждаю нелогично, но мы все птицы одного полета, мы знаем, что каждому из нас ведомы недостойные движения души, когда на карте стоит наша собственная жизнь. Подумайте, товарищи, когда пятнадцать человек погибнут, сколько достанется остальным? А для номера два можно придумать отличную сказку о битве с акулами, в которой все мы погибли.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 Озарился красным светом, три пули были всажены в лицо русского, три яркие вспышки слились в одну. Номер десять протянул вперед безжизненные руки, будто пытаясь поймать в ладони остальные пули, резко качнулся, упал животом на край стола, затем тяжело повалился назад и, разломав стул, рухнул на пол.